Глава двадцать девятая. Кэссиди. Расставив руки и ноги в стороны, перегородила проход в мастерскую. Сказала же нет, грозно и непреклонно произнесла я. «Перестань упрямиться», — высказалась Элли, уперев руки в бока. «Мы с едой», — дополнил Лука. За плечом показалась голова Чака. У меня начинал дергаться глаз. Буквально на следующее утро после разговора с Шерией, они с Чаком завалились ко мне помогать с больными. Всеми правдами и неправдами пыталась их выгнать, но не вышла. Чак сказал, что останется на правах старшего, ибо иначе Раф или Дан его убьют. шерия просто пригрозила мне полицией. Только смирилась с присутствием этих двоих, как мелкие решили заявиться на порог с той же целью. Дыхать хоть с панацеей, нет, даже не думала сдвинуться с места. «Помощь нам так-то не помешала бы», — протянул Чак, держа в руках ведро с водой. Если бы взглядом можно было убивать, он быстро меня понял и отступил. Больных стало столько, что места не хватало. Приходилось делать навесы, чтобы не оставлять людей совсем без крыши над головой. Дети и старики угасали быстрее всего. Что бы мы ни делали, больше месяца они не могли продержаться. Подошла Шерия с коробкой, подозревая, что она таки влезла в аптеку Дикинсона и успешно таскала оттуда все, что могла унести. Спорить о воровстве не позволяла ситуация. «Мы не будем мешать», — улыбнулся Зирк. «Убирайтесь», — прищурилась почти доведенная до предела. «Пусти ты их уже, они почти неделю проход обтирают, а нам, правда, нужны свободные руки», — закатила глаза Шерия. «Ты, конечно, можешь нам всем еще по паре приделать, но даже это не поможет». Немного подумала. Осмотрела полуживую толпу, которую привлекла наша ссора, и вздохнула. «Маски и перчатки не снимать. Почувствуете что-то неладное, сразу ко мне. Элли, будешь присматривать за Саймоном дома!» Пригрозила им пальцем. «Так точно!» — отозвались они хором. Устала, потерла виски и вошла в мастерскую которая теперь напоминала склад, везде валялись ткани, коробки. Села на стул перед микроскопом. С моего первого столкновения с болезнью прошло почти три месяца. Красные письма отправляло бюро каждый час, но ответа так и не было. К мастерской сползлась половина сектора. Все еще удивлялась отсутствию рядом полицейских при исполнении но не жаловалась. Видела пару служителей закона среди пациентов. Заводы встали, торговля прекратилась, даже воздух стал чище. Некоторые начали специально сюда приезжать с больными из других мест. Шерия сообщила, что во многих низших секторах вообще нет и не было врачей. Возня с микроскопом давала и отнимала надежду. Мне удалось подобрать ряд лекарств, при правильном применении которых можно победить вирус, но сделать нашу панацею в таких условиях невозможно. Тут даже Шерри отводила взгляд. Ее сеть быстро загнулась, когда люди поставили свою жизнь выше репутации. Еще раз проверила действие препаратов, откорректировала рецепт и вздохнула. Все не имело смысла, если правительство бросило нас умирать. Даже поставок еды стало меньше. Одно радовало. У ребят все было в порядке. Младшие не болели, а старшие вполне обустроились на новом месте. Правда, Раф и Дан давно ничего не писали. В голову пришла неожиданная мысль. Резко сорвалась с места. Чак, распредели работу сегодня сам. «Тех, кому совсем плохо, оставь на меня!» — крикнула, и, не дожидаясь ответа, побежала к центру. В информационном бюро царило запустение. Люди отчаялись получить помощь. «Мне надо отправить четыре письма», — сказала уставшей девушке, которая там работала. «Красные», — вздохнула она. «Обычные», — понятливо улыбнулась я. Девушка удивленно подняла брови, но дала мне листы. Разложила их и начала писать. С улыбкой отдала девушке письма, как только закончила. «Быстрая пересылка», — уточнила она. «Да», — протянула ей деньги. Она вернула их обратно. «Ты же работаешь в западной мастерской? Моя мама там», — серьезно произнесла девушка. Понимающе кивнула и убрала деньги. Сидеть на месте больше было нельзя. Вышла из бюро и пошла к дому Жана. Проходя мимо одного из поворотов, столкнулась с шефом Никсоном. Мы угрюмо уставились друг на друга. За то время, что не виделись, он осунулся. «Арестуйте — Арестуете меня? — скривилась я. — Смеешься. У меня получастка около твоей мастерской лежит, да и семья там же. Он печально покачал головой. — Значит, нарушать закон будем? — подначила его я. — Если оба выживем, то я съем твое личное дело, — печально усмехнулся шеф. — Ловлю на слове. — искренне улыбнулась. — Может, вы мне поможете? Я иду к Хиллам. «У меня закончилось место для пациентов». «Думаешь, они так просто тебе помогут?» — задумался он. «Мне — вряд ли. А вот вооруженному шефу полиции — возможно». Пожала плечами. «Мы случайно встретились?» — прищурился он, задумавшись над ситуацией. «Не верю в случайности».